Глава десятая. Я слишком переоценил себя. Ситуация оказалась не из простых. Началось все с того, что я кое-как смог отразить удар капитана отряда. Сразу почувствовалось, что его способность — это сверхсила. Он одним взмахом перерубил черенок лопаты, а затем сделал выпад в мою сторону. Из-за нападающего я не успел восстановить инструмент. Атаки не прекращались. Мне и так приходилось худо, но тут в бой вступили его соратники. Один арахнит вырастил из спины крылья, сильно напоминая летучую мышь, и тут же атаковал с воздуха. Мне оставалось лишь уклоняться и отбиваться обломком лопаты. Другой плевался в меня огнем. Я загородил лопатой лицо. Полотно инструмента моментально расплавилось, а жидкий металл оставил на руке ожог. Пришлось выкинуть то, что оставалось от несчастного инструмента. Из семерых арахнидов сражались только трое, но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя загнанным в угол. «Так ты убил одного из наших?» — орал предводитель. Подойдя вплотную, он заметил труп уложенного мной собрата, из-за чего просто взбесился. «Никто не смеет убивать моих соплеменников на моей территории!» Капитан размахивал мечом, как заведенный. Я отбивался, бросаясь кусками звездного камня, но только и всего а тем временем в битву вступил еще один. Способность воина заключалась в дезориентации противника. Подбегая ко мне, он издавал высокий, словно писк комара, звук. Под его воздействием возникало легкое головокружение, и было невозможно на чем-нибудь сконцентрироваться. «Ха!» Где-то сбоку раздался наполненный болью крик. Пару секунд внимание врага было обращено в ту сторону. Я воспользовался шансом и полоснул Пескуна церемониальным ножом, который все дожидался своего часа в хранилище. Ударом вспорол неприятелю горло. Это место наименее защищенное у арахнидов, если учесть, что по всему телу у них либо хитин, либо стальные латы. Пескун прижимал обе руки к горлу, но это не помогало. Кровь бешеным потоком струилась из раны. Задыхаясь, воин упал на колени а затем съежился на земле, издавая глухие звуки. Осталось шестеро. Почему-то некоторые из них не нападали на меня. Я украдкой глянул в сторону, откуда донесся стон, который не так давно отвлек арахнидов. Оказалось, что это было дело рук Борокса, низшего арахнида, который помог скрасить ежедневную рутину в шахте своими рассказами о культуре и быте расы арахнидов. Увидев его, я несказанно обрадовался, а на душе потеплело. «Да, мы сдружились за то время, что были в рабстве. Но чтобы быть готовым пожертвовать собой, лишиться возможности исполнить мечту, это дорогого стоит». Не знаю, где тот нашел меч, но им он проткнул воинов из-за спины. Увидев это, трое из пяти ринулись на него. На удивление, Боракс неплохо держался и отражал удары, делая ставку на стойку и силу рук. Мне осталось разобраться лишь с изрыгателем пламени и предводителем группы. Теперь уж точно с ними справлюсь. Но стоило об этом подумать, как в спину прилетел шар огня. Новенькая броня расплавилась, как жир на костре. Лишь благодаря навыку подземного жителя максимального уровня кое-как вытерпел боль. В очередной раз не пожалел, что первым делом улучшал именно эту способность но не успела крематься, как рядом со мной проскользнуло стальное лезвие меча. Капитан не давал мне спуску, постоянно напирая и размахивая оружием, что есть силы. Я отскочил как можно дальше, чтобы немного перевести дух, как вдруг в нескольких метрах позади капитана заметил движение. Размытая фигура на долю секунды промелькнула, оставив на земле набитый под завязку мешок, после чего скрылась. Мне сразу стало понятно, что это была Селена. Пока она не добудет достаточное количество припасов, нужно разбираться с арахнидами самому. На секунду отвлекся в сторону. Боракс все так же бесстрашно бросался на бойцов, несмотря на то, что они раньше были соплеменниками. «Атакуем вместе!» — крикнул главарь огненному плевуну. «Хватит с ним возиться! Нам еще нужно помочь со скалопендрой!» Одновременно в меня полетели клинок из сгусток огня. Мечник сделал широкий горизонтальный удар, собираясь разрезать пополам. Огнеплюй выпустил такую же размашистую струю пламени только с противоположной стороны. Я оказался между двух огней. Увернуться — не шанса. С одной стороны меч, с другой — огонь. Единственное, до чего додумался — пригнуться. Так не смог бы защититься от следующего удара мечом, но хотя бы мог избежать атаки с двух сторон. Меч, который сжимал в руках предводитель воинов, покраснел. Кажется, оружие было изготовлено из особого сплава, раз не расплавилось в тот же миг. Но, несмотря на это, арахнит выронил раскаленный кусок стали. — Ты что творишь? Решил меня угробить? — заорал мечник на подчиненного. — Но вы же сами сказали! — робко ответил огнеплюй. — А глаза-то тебе на что? Все четыре раза ослепли? Во время их перепалки я кувыркнулся в сторону и сфокусировался на создании лопаты. Для этого использовал немного материалов из хранилища, в том числе и звездный камень. В процессе создания, как и в тот раз, когда мы попались в сети предельщицы, я смог немного видоизменить инструмент. На этот раз создал полотно лопаты острым и сильно вытянутым. В таком виде она больше походила на копье, чем на рабочий инструмент. Ближе всего ко мне находился метатель огня, так что его и выбрал следующей целью. Едва встав на ноги, набрал скорости и с размаху всадил инструмент варахнида. Он успел среагировать, выставив руки перед собой. Несмотря на хитин, копье пронзило защиту. Теперь воин не мог пошевелить левой рукой. На этом я не остановился и снова замахнулся. Вторым ударом рассек его ногу, причем до самой кости. Плевун упал на спину и, вопят боли, стал кататься по земле. Капитан успел подобрать оружие павшего подчиненного, пока я разбирался с огнеплюем. Ему осточертело смотреть на то, как одного за другим убивают его товарищей. «Получай!» Арахнит рубанул меня мечом сверху вниз. Огромная мощь капитана не только разрезала оставшуюся броню, но и оставила на спине глубокий порез. Мышцы сковала невыносимая боль. Даже эффект стального тела не мог полностью помочь. Получеловек в очередной раз поднял меч. Все во мне кричало, что надо увернуться или хотя бы отбиться, но ноги просто отказывались двигаться. Приготовился получить удар, как в этот момент что-то вдалеке блеснуло. Размытый силуэт в мгновение ока сбросил рядом с мешком еще один, а в следующий миг оказался позади мечника. Тот не успел заметить, как ему в голову вошел короткий кинжал. Меч вывалился из обмякших рук, взгляд опустил, рот наполнился кровью, и тело с грохотом рухнуло на землю. Увидев, с какой легкостью девушка разобралась с капитаном, я не смог скрыть удивления. Сверхскорость селены поражала. Даже с едва зажившими ногами она показала невероятное. «А ты не особо торопилась!» Я улыбнулся и повернулся в сторону девушки но очень вовремя, с меня должок. — Будешь острить, оставлю тебя здесь, — поддержала беседу Селена. — Они убили капитана! Отомстим за него! — бросил клич вражеский воин. На нас побежала пара выживших воинов. Боракс не только до сего момента держался сразу против троих, но и прикончил одного. Только сам он теперь мертвым лежал на земле. От увиденного, помимо горечи, я ощутил, как вскипела кровь. Эти ублюдки посмели убить моего друга, того, кто не отвернулся от меня в трудную минуту и пожертвовал собой. Твари! Убью! Порву на куски! размажу черепа! Живого места не оставлю! Идите сюда, выродки! Всех вырежу!» — кричал я врагу. «Адам, я на пределе!» — известила девушка. «Ноги уже подкашиваются». «Их всего двое. Потерпи еще немного!» — ответил я, впиваясь глазами в одного из воинов. «Ублюдок слева мой!» Селена словно растворилась в воздухе и за долю секунды оказалась рядом со своим противником. Он мог покрывать тело молниями, из-за чего сражаться с ним в ближнем бою было слишком опасно. Моим врагом стал крылатый арахнит. Его меч был запачкан кровью. Именно он нанес смертельный удар Бораксу. Летун набрал высоту и пикировал в мою сторону, выставив вперед меч, надеясь пронзить меня насквозь. Благо, я перевел дух и был готов дать отпор. Своей атакой воин нацелился мне в грудь. Если бы не выставил лопату, удар вполне мог бы оказаться смертельным. После неудачной попытки он словно взмыл вверх. Я же следил за ним, готовясь отразить очередную атаку. Враг снова пикировал. Очередной воздушный выпад с мечом. Я не стал парировать, а схватился за клинок двумя руками. Лишь благодаря стальному телу не лишился рук в тот же миг. Арахнит не понимал, зачем я это сделал. На его лице читалось удивление. Он попытался вырвать меч, но я, несмотря на боль отворезов, сжимал лезвие. Противник начал что-то подозревать, но уже было слишком поздно. Я разом сбросил над ним весь запас звездного камня, который успел собрать за две недели работ. Невероятно тяжелая куча булыжников моментально пригвоздила выродка к земле и придавила насмерть. «Боракс, ты отомщен! Покойся с миром, дружище!» Сам того не заметил, как по щеке стекла слеза. Смешавшись с кровью, она упала на земь. Сердце болело, буквально разрывалось от боли. Никогда бы не подумал, что так привяжусь к старику и буду его оплакивать, и уж тем более благодарить за спасение. «Не знаю, где ты теперь, но, надеюсь, там тебе не придется так же страдать». Вытерев рукой слезы, я посмотрел в сторону Селены. Признаться честно, я не удивился увиденному. Девушка крайне изобретательно атаковала своего врага. Я бы даже сказал, что ну еще повезло быть раздавленным насмерть, ведь он хотя бы недолго мучился. Девушка, используя свою сверхскорость, подбирала предметы, которые хоть как-то можно было использовать в качестве оружия, и, разгоняясь, бросала во врага. Сначала были мечи и ножи, которые валялись рядом с телами поверженных противников, потом звездные камни, горка, лежавшая поверх мертвого летуна. В конечном счете, не коснувшись врага и пальцем, селени удалось пронзить того тремя орудиями и несколько раз попасть камнями в голову. «Держи!» Я вытянул лопату, напоминающую копье, вперед и дождался, пока спутница ее возьмет. Размытый силуэт удалился на сотню метров, а затем, набрав скорость, почти налетел на врага. Селена остановилась в нескольких шагах от арахнида и бросила в того лопату. Дальнейшее зрелище было не из Словно нож, разрезающий горячее масло, лопата вонзилась в тело врага и прошла насквозь, оставив в груди зияющую дыру. — Ты все достала? — Да, воду, еду, одежду, оружие и даже броню. Палаток не нашлось, зато взяла много прочной ткани и гибких стержней. «Рад слышать! Ты отлично постаралась!» Пока хвалил девушку, я пытался очистить рабочий инструмент от крови и внутренностей. «Тогда давай соберем вещи и отправимся в путь. Скоро здесь будет много народа». Уже через минуту мешки, набитые всем необходимым, находились у меня в хранилище материалов. Следом я вернул туда гору звездных камней, а заодно нетронутые элементы брони и оружия врагов. Осталось одно незавершенное дело. «У вас хоронят людей?» «Да. Собираешься похоронить Борокса?» «Не сейчас. Возьму с собой и упакую в другом месте. Там, где ему будет хорошо». «Тогда поторопись. Шум битвы утих, а значит, скалопендры уже победили». Я ответил ей легким кивком, после чего подошел к телу Борокса. Как бы сильно я ни пытался сосредоточиться на том, чтобы отправить его в хранилище, у меня не получалось. Я вызвал описание навыка, чтобы еще раз его изучить». Хранилище материалов. Третий уровень. В любой момент вы можете положить внутрь пространственного хранилища предметы. Сюда невозможно поместить живое существо. Время и прочие характеристики не властны над содержимым хранилища. Радиус действия 2 метра. Вместимость увеличивается с ростом уровня умения. Невозможно поместить живое существо. Наиболее вероятным мне показалось именно то, что Борокс все еще жив. «Но ведь он определенно мертв!» Но тут произошло необъяснимое. То, что сложно описать словами. Внезапно прозвучал странный звук. Он исходил со стороны Борокса. В считанные секунды тело покрылось каменной коркой и превратилось в подобие статуи. Моя очередная попытка переместить друга в хранилище провалилась. Спустя мгновение по всему телу с хрустом пошли трещины. Словно скорлупа, камень осыпался. Изнутри показалось худощавое туловище арахнида. Не успел я понять, что же произошло, как из оболочки плавно поднялся Боракс и в следующую секунду открыл глаза. Теперь его тело выглядело, как у остальных взрослых арахнидов. «Боракс, неужели ты?» У меня не нашлось слов, которые следовало бы сказать в такой ситуации. Тоска другу сменилась такой радостью, какую я бы не смог описать. «Ты точно был мертв всего минуту назад!» «Ха! Я и сам думал, что умер!» Старик привыкал к своему новому телу. Он пытался найти следы от ударов, нанесенных врагом, но оказался совершенно невредим. «Никак не ожидал, что мои раны заживут, а в дополнение ко всему я успешно пройду испытание души». Рядом со мной прихрамывалась Селена. Она слишком часто использовала свою способность, в то время как ее раны еще не полностью зажили. «Девочка, подойди ко мне!» подозвал Боракс Селену, маня рукой. Причем делал это так нежно, будто она была ему внучкой. «Боракс, это...» «Не бойся!» перебил меня приятель. «Я ей не наврежу. Я, кажется, уже догадался, почему не умер. Помнишь, как я рассказывал о барахнидах с очень редкой способностью пламенной крови?» что, несмотря на свое название, она не сжигает, а исцеляет. И что носители этой крови, подобно богам, становятся почти бессмертными. Их не берет ни огонь, ни железо. Любые раны заживают почти мгновенно. Ты хочешь сказать, что тебе достался дар пламенной крови? Верно. Как видишь, я выполнил необходимые условия, и после смерти кровь пробудилась. Сам понимаешь, что пойти на такой шаг способен не каждый. Да и арахнида, в котором не удалось пройти испытание души, за последние пару сотен лет было ничтожно мало. Раньше таких изгоняли, а теперь, как ты уже знаешь, избегают или же отправляют на рудники. Так что будем считать, мне очень свезло». Пока мы перекинулись парой слов, Селена уже доковыляла. «Присядь рядом, не бойся». Арахнид указал девушке туда, где ей нужно сесть. «Она сильно хромала, потому я помог». «Покажи свои раны!» Селена сделала так, как он просил. Она выпрямила ноги, после чего повернула их на бок. «Адам, дай что-нибудь острое! Меч или кинжал будет в самый раз!» «Держи!» Арахнит взял церемониальный нож из моих рук и без промедления оставил порез на своем запястье. Алая кровь фонтаном хлынула наружу. Не обращая внимания на боль, Борокс поднял ладонь так, чтобы кровь капала на ноги Селены. Вспениваясь, жидкость шипела, но при этом творилось настоящее чудо.